Жасмин. Алекс отправился на работу, а я занялась делом. Собрала свои вещи, вещи м а т в е я Заказала номер в хорошей гостинице. Созвонилась с Сазатом. Этот худощавый татарин имел собственную фирму по перевозке мебели и других вещей. Делал все быстро и качественно, правда и дорого. Но я сегодня не собиралась экономить. После всех приготовлений я впустила Азата упаковывать мой рабочий стол, компьютер и кресло, а сама отправилась к Матвею. Сынишка, словно чего-то такого ждал, смотрел серьезно, внимательно, сосредоточенно. Мама, мы уходим от папы, потому что он тебя сильно обидел? Ясные серо-голубые глаза смотрели на меня неотрывно. Я сглотнула. Что он сейчас скажет? А вдруг захочет остаться с отцом. От этой мысли настроение упало ниже плинтуса. Я просто не могла расстаться со своим мальчиком. Каждый вечер тяжелого дня я ложилась спать, вспоминая Матвея. Как мы играли, как он хихикал, когда его осторожненько щекотала и позволяла высвободиться, делая вид, что малыш вырвался самостоятельно. Как он показывал мне свои пластиновые поделки. Космические корабли, удивительно точно повторенные из мультфильма, улиток, пестрых бабочек, динозавров. Как он меня обнимал и я забывала обо всех невзгодах. Я даже представить не могла, как буду жить без Матвея. Мы уходим, тихо повторила я. Ну ладно, пусть папа думает над своим поведением. Ответ вызвал у меня улыбку. А уже через два часа мы устраивались в большом гостиничном номере. Мне больше некуда было идти. Мама умерла, когда мне едва исполнилось двадцать лет. Рак. Помню, как работала и училась, чтобы спасти ее с помощью химиотерапии. Помню, как мама сажала меня на колени, и я боялась, что она, больная, не выдержит. Переживала, что ей тяжело. И теперь я отчетливо понимала. Какое же это счастье держать на руках своего ребенка, пусть даже уже взрослого, ну или почти взрослого. Помню, как мама звонила мне на работу и спрашивала, что приготовить, и я называла что-нибудь необременительное: вареную картошку с котлетами, которые нужно было лишь поджарить из полуфабрикатов, или еще что-то такое же. Старалась ее не загрузить и дать почувствовать себя нужной. А мама все равно резала салаты, жарила курицу на банке — свое фирменное блюдо. Ей очень хотелось сделать мне приятное, но на самом деле приятным было уже то, что она со мной. Правду говорят, мы дети, пока живы наши родители. Мама вышла на ремиссию, а потом был ОРВИ и новый рецидив, и мамы не стало. Отца я никогда не видела, так что... Мы с Матвеем остались теперь вдвоем. Малыш бодро раскладывал игрушки в своей новой временной комнате, а я распаковывала чемоданы. За гостиницу я проплатила на две недели вперед, а там, там посмотрим. Звонок Сотова заставил меня вздрогнуть. Почему-то я испугалась, что это Алекс, что я поговорю с ним и вернусь домой, хотя муж был на работе до вечера, и обычно он сам мне не звонил. Да и номер его я заблокировала. Однако это была первая мысль. Номер высветился совсем незнакомый, и я опять подумала на Алекса. Может, он пытался дозвониться, не смог решил попробовать использовать другую симку или чей-то чужой телефон? Однако когда я приняла вызов, смятение только усилилось. Это оказался Влад Горский, собственной персоной. Я собиралась под любым предлогом отшить его, потому что свидание — последнее, чего я хотела сегодня, да и в ближайшие месяцы тоже. Так, во всяком случае, я сейчас думала. Однако Горский сумел удивить, пригласил на работу, предложил заняться сайтом ф э н т е з и й н ы х вечеринок. Я задумалась: новая жизнь, новое место, новая работа. Может, стоит согласиться для разнообразия? Однако пока я не могла дать конкретный ответ, поэтому взяла себе время подумать. Горский не настаивал, скинул мне свой номер и только после этого я вдруг задалась вопросом: а откуда он узнал мой телефон? Я ведь не давала Владу координат. Неужели это сделал Максим? Я очень любила его салон татуировок, мастеров и самого Максима. Делали они все на совесть. Гигиену обеспечивали отличную. Иглы всегда были одноразовые. Однако Горский ведь друг Максима. Мне так показалось, во всяком случае. Сам мастер ничего не говорил, но они общались как-то так, даже не знаю, словно знакомы тысячу лет. Ладно, с этим я потом разберусь. Вечером станет не до того. Я начну бродить по комнатам, как неприкаянные. Бояться, что Алекс все-таки позвонит, и страшиться, что он даже этого не сделает. Зачтет удачей, что я оставила ему свой дом и поселится там с кем-нибудь. Брр. Я тряхнула головой и набрала номер Светланы Максимовны. Даже с мин. Все в порядке? Эм. Я понятия не имела, как все объяснить, и поэтому начала в лоб. без обходных маневров, лжи и п р и у к р а ш и в а н и я Мы с Матвеем некоторое время поживем в отеле столичный. В доме дезинфекция? Да уж, от одного гадкого таракана. Нет, так получилось. А, -а, а, так мне приходить готовить туда? Да, уборка тут предусмотрена. Мне нужно, чтобы вы готовили. Тут есть неплохая кухня. А еще водили Матвея в школу. А где находится этот отель? Улица в е с е н н я я 25. Хорошо. У меня рядом работает дочка. Сможет подкидывать с утра и забирать днем. График тот же? Да. Оплата та же? Да. Договорились. Помощь в обустройстве нужна? Нет, спасибо. Жду вас завтра. Отведете Матвея на первый урок? Хорошо. Я сбросила вызов и решила заняться работой. Во-первых, мне нужны деньги. Не самый лучший вариант тратить накопления. Это все же на черный день. Мало ли. Во-вторых, работа отвлекает, как ничто другое. Прозвучит цинично, но читая новости о грабежах, убийствах, насилии, невольно мысленно крестишься и думаешь, что твоя жизнь не так уж и плоха. Конечно, не обходится без сочувствия к пострадавшим, но все равно это человеческая натура. Защищать себя и своих близких. Я принялась за новости с удвоенной энергией, чтобы забыть Алекса, не вспоминать Горского и не думать о том, что с у л и т завтра. Завтра будет завтра, а пока у меня есть дела на сегодня.